Глава тридцать шестая. Как-то раз с бароном Хоррисом случилось вот что. Постоянно пребывая в игорном доме госпожи с Носилкиной шестью, он о чем-то задумался, а потом заперся в туалете. Барон проспал там двое суток к ряду, а, выйдя оттуда, не стал сразу пить сидр и потому сумел осмотреться, что же делается в окружающем его пространстве. Произошло это, понятно, случайно. Так Хорис узнала о смерти Блина от езды Хрюкова, гибели Румбеля и о триумфе поручика Адамсона. Это последние обстоятельства возмутили барона до глубины души. Прекрасно понимая, что бороться ему теперь с поручиком не по силам, что момент упущен, Хорис решил покинуть негостеприимный Отсосовск. Горожане и сами были рады избавиться от опустившегося барона Хориса. И если бы штрафной пехотный полк не ушёл к театру боевых действий, то скорее всего барон получил бы назначение именно туда. Теперь же, после недолгих формальностей, судья Усказадов торжественно вручил Хорису бумагу с печатью. назначение в город Ж на должность начальника извозного промысла Проводы барона продолжались 3 дня без сна и передышек. В городе был устроен фейерверк, бесплатно раздавались напитки и бублики. В последнюю ночь Хорис, пьяный до последнего дребизана, выехал в город Ж. Сразу же за околицу он свернул с дороги и погнал лошадей прямо через кукурузные поля и торфяные болота. Вскоре однако карета развалилась, и барон продолжил свой путь пешком. Звериное чутье не подвело барона. На рассвете он вышел к реке и по ней добрался до города Ж. Город был застроен старыми покосившимися домами, И залит грязью вплоть до невозможности. Сказывалась его отдалённость от Парижа и других форпостов империи. "Где же здесь городская управа?" думал барон, обходя огромные лужи. На одну из них он столкнулся с каким-то господином с тросточкой и в белом цилиндре. Тот выгуливал меж лужами собачонку, перевязанную двумя бантами. зрелище, которое несказанно рассмешило барона. С трудом подавив приступ смеха, он осведомился у этого господина о дороге к Куправи, на что получил полный изысканности ответ на чистом французском. Барон воспринял это как личное оскорбление, лицо его помрачнело. Ты что, свинья? Не можешь на языке империи разговаривать, возмутился он. Извините, господин, э, засмущался субъект с тросточкой. Вы мне не представились. А я, между прочим, мэр этого города Сидоров Микстуров. О право где! взревел барон, потом спихнул мэра в лужу, пнул за ним собачонку и пошёл прочь. Вот ведь урод, бормотал он. Но ничего. Я наме viewer здесь порядок, надо же. Каждый паршивый мэр будет мне указывать, мэрон видите ли или нет. Завернув за угол, Хорис увидел впереди спину городового. Эй, служевый, где здесь управа, крикнул барон. Городовой повернулся, и Хорис тут же узнал поручика Бегемотова. Ба, поручик! вскричал он и из присущей ему страстности бросился в объятия бегемота, как к помирающему кредитору. Ну, брат, я такого натерпелся на войне с самурайцами, как только жив остался, пожаловался барон. Получил контузию в голову и теперь то и дело провалы памяти. Тебе заслужил орденок за отвагу, за что здоровьем поплатился. Веришь ли, Не помню ни одной своей женщины. Хотя, может, я ещё и гомосексуалист? Это дело поправимо, охмельнулся поручик. От него значительно несло рвотой, и выглядел он крайне запущенно. Я как раз отправляюсь в бардак. Надеюсь, откуда дети берутся, ты ещё не забыл? Ха. Ну ты остряк. Как здесь-то ты оказался? Да этот скотина Харюков зачем-то взял меня в кандалы и отправил сюда, на остров Святой Елены. Никогда не думал, что здесь так тепло и медведи по улицам не ходят. Так это же не остров. Это город Дже. Представляю, до какой степени ты был в Трибезан. Остров? Тут-то я думаю, с чего бы это на острове так тепло? Задумчиво пробормотал Бегемотов. которого, видимо, мало удивило, что он находится в городе Ж, в 10 верстах от Отсосовска. Что же делать? Ж, значит Ж. И телухи здесь тоже ничего. Барон и поручик свернули во двор. И два за ними закрылись ворота, как по улице рассыпая урны и помойную жижу, бешено пронеслась почтовая пролётка. Кристов Хрюков, размахивая бутылкой, орали с пролётки что-то неразборчивое и остервенело тыкал сапогом в спину имщка. Шарахнув гравием из-под копыт по стёклам вторых этажей, пролётка вылетела из города и только донесло ветром пошёл быстрее. Я тебя, меня сам Мюллер в дегенераты произвёл. Промчав 10 вёрст меньше, чем за час, Пристав Достик от Совской ещё до полудня, ворвавшись в свой дом, хрюков вышиб сабли и дверь шкафа, выволока ту даршинной длины палку, купленную по случаю, поискал перо, плюнул, обмакнул в чернильницу палец и вывел кривыми буквами на одном из листов: "Дас е". Подумал, приписал снизу номер 1. Затем сунул чернильницу в карман и зрядно облив при этом штаны, подхватил досье на спину, вылетел из дома и залёг в лопухах на другой стороне улицы. Хрюков не покидал своего поста, пока не начал опухать от голода. А выскочив слегка перекусить, пристав наткнулся рыло крылу на узкозадаво от которого узнал, что Хорис здесь больше не жилец и с неделю как находится в городе Ж. Печёнку слона ему в задницу простанал Хрюков. Желудок пристово меж тем призывно урчал, подкашливал и ритмично юрзал, напоминая часовой механизм. Шатаясь, Хрюков побрёл в Лебида, где предался заслуженному обжорству.